Пятьдесят четвертый. Сомневающийся, подумай, что теряешь. Плоды огромной многолетней работы мгновенно уничтожаются полностью и остается неудачный ученик у разбитого корыта. Сомнений есть гибель всего. Нет порока более горшего. Сомнение в себе еще поправимо, но сомнение в учителе пресекает все пути. Можно представить себе весь ужас положения, когда некуда больше идти и не к кому обратиться. Чёрное покрывало окутывает сознание, и выхода нет. Логикой бороться с сомнением нельзя. Его доводы неопровержимы и логичны, и ибо основаны на фактах, кажущейся и призрачной очевидности. Корень его лежит не в очевидности, но в сердце тоном, с которого окрашивает своим цветом всё, на что обращается сомневающееся око. Этот корень вырывайте из сердца без всяких рассуждений, доводов и доказательств. Бессцельно бороться против фактов очевидности, если она принимается за действительность, и мираж, ложь и тьма заменяют свет. Учителя можно лишь утверждать Разве свет уменьшился от того, что все борцы за свет и носители его погибли и подвергались гонениям? Надо научиться верить вопреки очевидности и вопреки всему и чему бы то ни было, что может явить окружающее. Выдержит всё лишь вера и доверие до конца. Но если они короче длинного хвоста следствий, собственной Воли кармы неудачного ученика порождённых, то какой же будет конец этот? Ибо какова же тьма, если свет, который в человеке тьма? Не тьма ли удвоена? Говорил, говорю и скажу. Допустить в сердце удава сомнение будет концом всего. Разве учитель обещал благополучие, лёгкую жизнь, обеспеченное существование? Учитель может смягчить карму и разбить ее удары на ряд мелких толчков, но освободить от кармы и исчерпать ее не может, ибо это будет нарушением закона. Ужасное состояние планеты не очевидность, но действительность, которая скоро очевидностью для всех станет. Губительные, смерть несущие газы отравляют сознание массы, и убийственно действует на утончённые организмы. Волны хаоса заклёстывают сознание. Сомнение есть порождение тёмных воздействий. Тьме в захлёбывающемся сознании можно противопоставить лишь владыку, что невозможно при наличии сомнений. Значит, невозможно борьба и противостояние тьме. Сомневающийся отдаёт себя во власть мраку. Страшную опасность, грозящую при явлении сомнений, надо осознать. Сомнения от мозга и мыслей им порождаемых. Их надо подавить сердцем, веру и доверие хранящим. Пусть мозг твердит свои доводы. Сердце должно сказать «Верю в ладыки, несмотря ни на что и вопреки всему, что может мыслить низшее сознание». Можно даже в духе отойти от сомневающихся оболочек. стать как бы в стороне пока идёт борьба трудно вынырнуть если сознание будет затянуто в вихревые воронки тьмы имеющие хуши предупреждаю волны тьмы порождённые веками ринулись на землю надо устоять с собой не устоять устоять можно лишь с учителем ему сердце предав